Электрокардиограмма Профессор прослушал меня и сказал "Сердчишка пошаливает упрямо Дайте, сестрица, мне кардиограмму Посмотрим-ка, что он напереживал Маленький белый рулон бумаги А в нем отражен твой нелегкий путь Зубчики, линии и зигзаги Полно, профессор, да в них ли суть? Ведь это всего только телеграмма Но телеграммы всегда сухи, а настоящее сердце ограмма, где все и надежда, и смех, и драма вот она, это мои стихи. Откройте любую у них страницу, и жизнь моя сразу к лицу лицом. Вот это военной грозой дымится, а та сражается с под лицом. Другие страницы, другие войны за правду без страха и за любовь, но мог ли, профессор, я жить спокойно, как говорится, не портя кровь? И разве же сердцу досталось мало, коль часто, горя на предельной точке, и с болей счастья оно выплавляло все эти строчки, все эти строчки. И так, чтоб длиннее была дорога отныне, Ни споров, ни бурных встреч. Работать я должен не слишком много. Следить за режимом умно и строго. Короче, здоровье свое беречь. Спасибо, профессор, вам за внимание. Здоровье, конечно же, не пустяк. Я выполню все ваши указания. Курению конец, говорю заранее. А жить вот спокойно, увы, никак. Но как оставаться неуязвимым, столкнувшись с коварством или прочим злом, а встретившись где-нибудь с подлецом, возможно ли пройти равнодушно мимо? Любовь же в душе моей, как всегда, будет гореть до скончания века, ведь если лишить любви человека, то он превратится в кусочек льда. Волнение, пусть так, для чего сердиться, Какой же боец без борьбы здоров? Ведь не могу ж я иным родиться, А если вдруг что-то со мной случится, То вот они, книги моих стихов, Где строчка любого стихотворения, Ни мысля и дня просидеть в тиши, Является трасса сердцебиения И отзвуком песни моей души. 1975 год. Наша жизнь, как фонарика, узкий свет. А от лучика влево и вправо темнота. Миллионы безмолвных лет. Все, что было до нас, и придет во след, Увидать не дано нам право. Хорошо плет на тысячу растянуть Время каждого поколения. Вот тогда получился бы путь как путь, А не наши одно мгновение. Но судьба усмехнулась бы. Для чего вы мечтами себя тревожите, Если даже мгновенья-то одного Часто толком прожить не можете?» 1975 год. «Доброе царство!» Мальчишкой, встречая порой коварство Или на щедрость в ответ гроши, Я уходил в голубое царство. В доброе царство моей души. Мысленно вверх по крылатой лесенке Шел я волшебный пароль храня. И пели ступеньки мне тихо песенки, И дружно приветствовали меня. И стоило сгулко стучащим сердцем Сказать мне таинственные слова. Как смотришь, уже распахнутся дверцы, И словно хрусталь Зазвенит листва. Беды здесь словно бы растворяются, Ведь тут, в этом царстве мечты и снов, Любые желания исполняются В мгновение ока, без лишних слов. Тут можно любые зажечь рассветы, Вдохнуть потрясающий аромат, Увидеть природу синего цвета, Желтого цвета, алого цвета, сразу шагнуть и в мороз, и в лето, и в завтра, и в тысячу лет назад. Мне тут даже в мыслях не станут лгать, а каждая умница и красавица здесь так безотчетно в меня влюбляется, что рада б и жизнь за меня отдать. И, наделенный особой властью, я всюду попавших в беду людей мгновенно спасаю от всех несчастий, от всяческих хворостей и смертей. Лишь к подлости я доброты не знаю, и вот сокрушающей силой слов я с гневной радостью истребляю всех в мире мерзавцев и подлецов. Здесь я, счастливейший из живых. И мне не бывать ни больным, ни старым, И все богатства земного шара Покорно лежат возле ног моих. Детство окончилось, отмечталось, Мчались года с быстротой стрижей, И вот, к удивлению, оказалось, Что доброе царство не потерялось, А стало лишь строже, да чуть мудрее. Сражаюсь я, радуюсь, ненавижу, а если устану, спрошу, к чему? И взмою в то царство, где дрозд на крышу, где все, что захочется, вновь увижу, и все, что мне дорого, обниму. Ведь как нам порою не улыбается удача, признаемся без труда». Так уж у каждого получается, что где-то одни вдруг мечты сбываются, другим не исполнится никогда. Поэтому, сколько бы как ручей ни мчался ты с песней в большую реку, без этого царства души своей нельзя, наверное, человеку. 1975 год.